Глава 52. А на утро на зельеварении нас обрадовала Гартия. Впрочем, как обычно, нам нужно было сварить зелье для улучшения памяти. Оно считалось одним из самых сложных, несмотря на кажущуюся простоту в создании. Всего несколько ингредиентов, обычные действия, и при этом непредсказуемый результат. Все зависело от умений зельевара и его способностей пообщаться с той или иной травкой уговорить ее правильно лечь в котел. Я взяла со стола листок памятку и начала читать. Для приготовления магического зелья с магическими травами для улучшения памяти вам понадобятся следующие ингредиенты. Листья бодярки для ясности ума и улучшения памяти. Лосониды для успокоения и уменьшения стресса. Розмарин для стимуляции когнитивных функций. Цветки ромашки для повышения концентрации сосредоточенности. Лимонный бальзам для улучшения настроения и стимуляции ума. Процесс приготовления магического зелья. Первое. В кастрюлю положите все травы, листья бодярки, ласаниду, розмарин, цветки ромашки и лимонный бальзам. Второе. Добавьте воду и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и дайте настояться около 15-20 минут. Третье. Процедите готовое зелье, чтобы удалить остатки трав. Четвертое. Вылейте зелье в чашку или чашу, предварительно заговаривая его словами «Благословение и намерение для улучшения памяти». Пятое. Выпейте зелье медленно и сосредоточенно, визуализируя, как ваш ум становится ясным и память улучшается. Шестое. Для улучшения памяти вы также можете использовать следующее магическое заклинание. «Память моя укрепись», и ясность принеси, силу ума моего возрасти, мудрость умножь, с рассветом солнца и до заката дня пусть моя память будет ясна и сильна, забытые детали вернутся ко мне, мудрость древних знаний запечатлится в памяти моей. Так да будет! Повторяйте этот ритуал для улучшения памяти по мере необходимости, и вы обязательно почувствуете его положительное воздействие на ваш ум и память. Я повернулась к котлу. Нашла возле него все необходимые ингредиенты, поставила кипятиться воду и принялась за дело. Работала я тщательно, стараясь с помощью мыслеобразов передать каждому цветку свою просьбу потрудиться на благо зелья и меня любимой. Закончила варить зелье, строго по рецепту, прямо перед звонком. И единственное, получила желанную пятерку. То ли бабушка была права, и моя сила действительно раскрылась, то ли просто читать надо было внимательнее. Но я в любом случае была довольна. Остаток дня тоже прошел продуктивно. Порадовали и амулеты, и боевка, и гадания. Я даже умудрилась повторно войти в транс. Правда, ничего толкового там не увидела. Так, Раймонда, себя и кучу детей на фоне средневекового замка. Вот как раз дети меня и напугали. Вернее, их количество. В остальном же все было без особых проблем. Ну, замок. Но мы с Раймондом. Мало ли, куда нас судьба занесла. А дети... Да, может, они не наши? Или наши только частично? Все же в жизни бывает. «Хорошо иметь в родни сильных богов», — ворчала вечером в общаге Лара, недовольно косясь на список своих пересдач. Он увеличивался с каждым днем и совсем не радовал свою обладательницу. У Нари была точно такая же история. Преподы как сговорились постоянно валить адептов на всех своих парах. Тот же Арес вообще был уверен, что все ночи напролёт — Будет на пересдаче ходить, а днем станет к экзаменам готовиться. Раз, и сложное зелье готово. Два, и я пойду пересдавать кучу зелий со всеми, фыркнула я. Подумаешь, несколько пятерок появилось в последнее время. А сколько неудов? Да, поменьше, чем у нас. Не намного. Мы пикировались уже не первый раз. Я слегка обогнала девчонок по количеству пересдач в меньшую сторону, естественно. Вот они и высказывали мне все, что думали на тему социального неравенства. Я, в принципе, не спорила: если бы не родня, так вовремя появившийся на моем пути, то мое количество пересдач сравнялось бы с Лариным. Но надо же было как-то отбиваться от подруг, решивших напомнить о куче своих долгов. Аргашас пригрозил, что на следующей неделе мы увидим Химер. Тяжело вздохнула Нария со своей кровати. Там еще пегасы с василиском не закончились, а уже химеры пошли. Будущие встречи с химерами впечатлились и мы с Ларой. Ника превратит ту химеру в какую-нибудь тихую козочку. И на этом пора завершиться. Хмыкнула я с Ларой. «Да иди ты!» — отмахнулась я. «Это случайно вышло с Василиском. Случайно!» «Ага, преподам это рассказывай». Они с некоторых пор боятся тебя о чем-то спрашивать. Поддела меня Лара. Оно и заметно, как боятся. На каждой паре я за всю группу отдуваюсь.